Говорят, что на Рождество выпадет снег. Но вряд ли кто-то знает это наверняка. Здесь, в горах Йоркшира, никто никогда не может сказать, чего ждать. Все живут надеждой, что ситуация улучшится. И иногда эта надежда подвергается суровому испытанию. Особенно весной, когда зима никак не хочет прощаться. Как назойливый гость, который упорно топчется в прихожей, вместо того, чтобы, наконец, сделать шаг к двери. Пронзительные крики голодных птиц разрезают воздух, и холодный дождь бьет путнику в лицо, если он, укутавшись, бредет по идистой дороге, тая в себе воспоминания о солнце и тепле, как о бесценном сокровище. Сейчас, в декабре, мы, по меньшей мере, живем ожиданиями Рождества. Не то чтобы Рождество слишком много значило для меня — но оно является маленьким проблеском в кромешной тьме. Раньше я любила этот праздник, но тогда это был дом полон людей, голосов, смеха и споров. Повсюду были рождественские украшения. Целую неделю что-то пекли и варили, устраивались праздничные вечеринки и торжественные обеды. Никто не мог организовать праздник так, как моя мать. Я думаю, именно вместе с ее смертью исчезла и моя радость от рождественских праздников. Лора, старая добрая Лора, моя последняя подруга, старается, чтобы все выглядело как можно красивее. Перед этим я слышала, как она несла с чердака коробки с рождественскими украшениями. Лора включает внизу проигрыватель — И вот уже звучат рождественские песни, и она старательно развешивает над каминами ёлочные гирлянды. По крайней мере, она чувствует себя занятой. Её отличает трогательная привязанность ко мне и к дому. Но порой она действует мне на нервы, когда семенит за мной, как маленькая собачонка, пытливо вылупив на меня свои детячие глаза». Лори 54 года, но на лице сохранилось выражение испуганной девочки. И уже никогда не изменится. Она была еще совсем юной во время войны, когда ей пришлось очень многое пережить. А о лечении психологических травм тогда вряд ли кто-то знал. Была надежда, что пройдет само по себе. Но такое случалось не всегда. Похожей была судьба и у моего брата Джорджа. Он, как и Лора, не смог преодолеть тот кошмар в одиночку. Есть такие люди. Они не могут справиться с опустошением, которое судьба произвела в их душах. За окном постепенно смеркается. В небе кружатся редкие снежинки. Я с нетерпением жду вечера. Сяду у камина, подтягивая старые виски. Лора расположится рядом со своим вязанием и, надеюсь, будет в основном молчать. Она очень милая, но не отличается особым интеллектом и сообразительностью. Я всякий раз теряю самообладание, когда Лора рассуждает о политике или о каком-нибудь фильме, который посмотрела по телевизору. Она всегда и во всем посредственно, и может лишь бессмысленно повторять то, что другие десятки раз пережевывают. Но ничего не сделает для того, чтобы тренировать свой интеллект. Никогда не читает серьезные книги, ограничивается лишь любовными романами «Милс and Буун». Примечание. Название импринта издательства «Харли под которым издается художественная литература романтической и сентиментальной направленности. Вздыхает от упоения, всецело отождествляя себя с изображенной на обложке красоткой героиней в розовом платье в объятиях мускулистого мужчины с темными вьющимися волосами, которая с готовностью подставляет свои пухлые губы для поцелуя. Лора настолько воодушевляется, что в ее чертах на какое-то время даже исчезает выражение страха. «Позже я, может быть, выпью и второй стаканчик виски?» Пусть даже она потом неодобрительно посмотрит на меня и скажет, что слишком много алкоголя вредно для здоровья. Бух ты мой, я уже старая женщина. Какое имеет значение, пью я или нет, и какое количество? Кроме того, у меня есть причина для празднования. Но Лори, я ничего об этом не скажу, иначе она начнет причитать. Только что я нацарапала слово «конец» в написанном мною романе и теперь чувствую себя, освободившись от тяжелого груза. Не знаю, сколько времени мне еще осталось, и для меня было невыносимо думать о том, что я могу не успеть. И вот я закончила, и могу теперь совершенно спокойно расслабиться и ждать. Я написала историю своей жизни. 400 страниц печатного текста «Моя жизнь на бумаге». Точнее, почти «Моя жизнь». Последние 30 лет я выпустила, потому что за это время не происходило ничего особенного. А кого интересуют все эти унылые настроения, которые определяют повседневную жизнь старой женщины? Не то чтобы я собиралась кому-то передавать историю, но описывать свою жизнь в преклонном возрасте даже мне самой не доставило бы удовольствия. Честно говоря, я должна была бы рассказать о ревматизме, ухудшающемся зрении, подагре, благодаря которой мои пальцы скрючиваются, напоминая когти. Но у меня нет желания это описывать. Ни в чем нельзя перегибать палку, в том числе и в откровенных признаниях. Я и без того поступила достаточно честно. Ни в одном эпизоде я не утверждала, что вела себя весьма достойно, благородно или смело. Конечно, пару раз я испытывала сильное искушение. Было бы так просто чуть скорректировать здесь. И там что-то завуалировать. Я могла бы применить нечто вроде вербального фильтра размытия, и всё то, о чём я рассказала внятно и жёстко, обрело бы расплывчатую форму. Если бы я многое опустила или описала иначе, то возникла бы приукрашенная картина и неизбежно другая история. Конечно, можно обмануть себя и переписать собственную историю. Но тогда встаёт вопрос. Зачем ее вообще писать? А можно изложить все правдиво, правда жестоко и иногда причиняет боль. Но это все-таки правда. Благодаря ей все обретает смысл. Этого я и придерживалась на каждой странице. Хотя спрашиваю себя, не связан ли тот факт, что я написала о себе Фрэнсис Грей не от первого, а от третьего лица, с тем, что подсознательно надеялась суметь все же немного сплутовать таким образом. Я принуждаю к значительно более искреннему анализу, чем она. Но если это действительно было моим скрытым бесчестным мотивом, то я могу сказать, что в конечном счете не соблазнилась на то, чтобы приукрасить невыгодные для себя эпизоды. Я, конечно, обошлась с фиктивной Фрэнсис в третьем лице безжалостно. И это вызывает во мне приятное чувство мужества и силы. Я как следует спрячу мои воспоминания. Как бы ни любила меня Лора, она все-таки уничтожит их сразу после моей смерти. Настолько боится, что кто-то может узнать определенные вещи. Она не может поступить иначе. И вряд ли кто-то смог бы. Несомненно, самым разумным решением было бы все сжечь, так как не имеет никакого значения, что произойдет в итоге с многочисленными и страницами, и стлеют они сами по себе в укромном месте или просто перестанут существовать. Для меня сочинительство в любом случае имеет свою цель, вырабатывает точность. Расплывчатые воспоминания обретают четкие очертания, яркие краски. Я была вынуждена действительно предаться воспоминаниям. И с этим смирилась. С собой, со своей жизнью, с судьбой. Простила людей. Но прежде всего, с самою себя. Это было для меня важной задачей. я ее решила. И все же. Не могу все это просто предать огню. Затрачено так много труда, так много времени. Я на это не способна. Пусть эта ошибка... Но я сделала в своей жизни так много ошибок, что еще одна роль не играет. Тем временем совсем стемнело. Уже давно горит моя настольная лампа. Лора внизу готовит ужин и в сотый раз слушает одни и те же рождественские песни. Она будет рада тому, что после долгого перерыва я снова с аппетитом поем. Ведь Лора всегда сразу думает, что приготовила невкусную еду, если кто-то мало ест. Но в течение тех месяцев, что я писала книгу, у меня возникало такое напряжение, что я вообще не испытывала реального чувства голода. Однако такие люди, как Лора, в фантазии которых ограничено узкими рамками, не могут этого понять. После этого она будет сиять и думать, что наконец-то приготовила что-то на мой вкус. И это сделает ее бесконечно счастливой. Лора почти болезненно зависит от мнения других людей и больше всего от моего. Я часто задаюсь вопросом, кого она будет преследовать взглядом, в котором читается мольба «пожалуйста, люби меня», когда меня не будет. Не могу представить себе, что Лора вдруг станет жить на свободе и вне зависимости. Ей нужен кто-то, чьей благосклонности она может добиваться и кому может во всем угождать каком-то смысле ей даже нужен кто-то, кто оказывает на нее давление, иначе она чувствует себя совершенно потерянной в этом мире. Что-то найдется для неё Или кто-то, что-то, кто-то. Все наладится. Я ведь уже сказала, здесь, в Йоркшире, никогда не знаешь, что произойдет. Фрэнсис Грей